Глава 5 Конец пути, но не истории. Я копался в оттаившей земле. Была середина апреля. Запах? Этот запах я никогда не забуду. Пахло приключениями, загадочностью, свежестью. Во мне проснулась от долгой зимы трепетность и нежность. Я смотрел на кусты вишни и ждал, когда же она расцветет. Сладкий запах заполнит весь сад. По почкам ползали Новородившиеся муравьи. Это все весна. Я зажмурился. Со стороны фильтрующего воздух леса Дул легкий ветерок, Принося все новые и новые запахи. Я подставил ему свое лицо. В тот же миг домой вернулась Моншер. Я услышал громкий плач. Она пронеслась мимо меня, Проронив слова, которые по сей день звучат в моей голове. Слова, обрушившие в миг весь мой мир, они превратили его в прах, высыпав мне в руки. Я стоял с горстью пепла, на глазах мне вернулись слезы. Монше рассказала, что его больше нет. Нашего Курта. Он бросился под поезд. Не смог жить без своей королевы. Я громко рассмеялся. Курт? Курт должен был умереть. Про Курта Кабейна долго ходили слухи о том, что он прострелил себе голову, а в итоге оказалось, что его предала любимая женщина. Курт не лав. Так ли это было на самом деле с тем Куртом, никто не знает, но я точно знаю, что произошло с нашим. Королевское отродье предложила Курту умереть вместе. Не знаю, Хотела ли она его смерти? Но это случилось. Он умер за свою любовь. А что она, спросите вы? А она продолжает жить по сей день. Рак головного мозга, спросите вы? А я вам вот расскажу Не может быть рак того, чего в голове нет. Она лгала. Лгала обо всем. О болезни. О своей ужасной жизни. Обо всем. Путина проклята. «Чёртова снежная сука!» Правда всегда становится явной. Вскрыли его почтовый интернет-ящик, нашли её адрес. Его родители побывали у неё дома, но толку от этой правды особо не было, лишь сам факт, от которого никому ни на миг не становилось легче. Я стоял у входной двери и боялся заходить в дом. Я знал, что увижу там убитую маншетку. Медленно открыв дверь ее комнаты, я услышал крик. «Громкий, душераздирающий крик!» Я зажмурился. Крик отдавался в голове ультразвуком. Я знал, что ничем не могу ей помочь. Я осторожно лег рядом. Моншер крепко сжала меня в своих тисках боли. Она, как раненая и обезумевшая от безысходности зверь, металась от крика к слезам, от слез к крику. Слезы были горькие отравленной злостью, ненавистью. Я не представлял, что столько жидкости может храниться в женщине. И Она не унималась до пяти утра, пока слезы не омыли все ее горести. От бессилия она провалилась в сон. Моей муншир еще многое предстояло пережить. Я насквозь промок от ее слез. Честно. Вот мой. Я накрыл ее одеялом и вышел на улицу. Я смотрела на полную налившуюся красным светом луну. Мне было грустно. Только грустно. Я не чувствовал той боли, которую ощущала Моншер. Я невольно вспомнил слова старика. Он говорил, я фантазер. Он говорил, я лишь игрушка. Мой мир только что разрушился. А осколки развеял весенний легкий пахнущий сыростью ветер. Ко всем чертям. А мне всего лишь грустно. Я осмотрел рану от лопатки старика, из нее торчали лоскутые вата. Мне не было больно тогда и совсем не больно сейчас. Одинокая слеза скатилась по моей щеке. Я игрушка, обычная плюшевая игрушка. Я лжец, я лгал вам, я лгал себе. Надеюсь, вы простите меня, простите.